При столь сложных и даже запутанных условиях подушная подать отозвалась неодинаково на разных плательщиках. Она вообще повысила прямой налог, но иным лишь на нечувствительный процент, а другим вдвое, втрое и даже больше. Средний подворный налог на крестьянский двор по трем губерниям Архангельской, Казанской и Киевской около 1710 года значительно превышал половину подушного сбора со среднего четырехдушевого крестьянского двора. 190 и 74 на 4 – 296 копеек. Больнее всех пострадали и без того наиболее обездоленные помещичи-крестьяне. Прямой подворный налог щадил их, во внимании к их тяжелым господским повинностям. Подушная подать легла на них в одинаковом размере с лучше устроенными дворцовыми и церковными крестьянами, увеличив втрое и по местам даже в четверо окладные платежи. Справедливость требовала, чтобы помещики соразмерно понизили свои поборы с крестьян, и этого, кажется, ожидало правительство. В интересе уравнительности предположено было государственных крестьян, свободных от господских требований, обложить сверх сверхобщей подушной подати дополнительным платежом, применяясь к тому, как помещики получать будут своих крестьян или иным каким манерам как удобнее и без конфузии людям. Этот дополнительный сбор высчитан был в 40 копеек. Но помещики не думали довольствоваться какими-нибудь четырьмя гривнами. Напротив, усиленные расходы по службе и по оплате казенных повинностей, какие легли на бездоходных дворовых людей, помещики полностью и даже с избытком переложили на своих крестьян и подняли крестьянский оброк до непомерной высоты, пользуясь отсутствием законной оброчной нормы.